Глава 10. Все снаряжение и расходники были проверены, распоряжения духом, следящим за домом, розданы. Тита и Бори находились рядом, а Кай и вовсе собирался с нами. Для него я тоже выбил снаряжение. Пусть он и изменится, когда мы окажемся в подземелье, но снаряжение все равно сыграет свою роль. В любом случае, нам предстоит встретиться с разумными монстрами. а в большинстве своем они гуманоидного типа, вот тут броня будет как нельзя кстати, как и оружие и все остальное. Когда до назначенного времени оставалось 20 минут, мы выдвинулись в сторону портальной площадки. Уже на выходе из жилых кварталов в отряде прибыло. «Меня попросили сопроводить вас и проследить, чтобы все прошло как положено», произнес лейтенант Симоньян, вставая с лавочки, на которой он и ждал нашего появления. Ничего против его компании я не имел, к тому же имелась вероятность, что его снова прислала Дарья с очередным предостережением, но вроде ничего такого пока не говорилось. Мы просто шли в сторону портальной площадки, разговаривая о какой-то ерунде, и я даже не заметил, как на меня налетел какой-то новичок. Просто Тита вдруг резко начала строить страшные рожи, словно хотела кого-то убить, а потом и вовсе начала размахивать руками, явно прогоняя кого-то. Я же ощутил лишь легкий толчок. Выбранное мной снаряжение было довольно тяжелым, поэтому налетевший на меня парень не смог удержаться на ногах и приземлился на задницу. На него тут же налетели ребята, и самым активным оказался Симоньян, еще пройдясь по дежурному, с которым и был этот парень. «Ты как, цел?» А то приложился не слабо, меня даже слегка пошатнуло. «Но на мне надеты эти железяки, а ты, можно сказать, в чем мать родила?» Спросил я у парня, протягивая ему руку, чтобы помочь подняться. Но парень впал в ступор. Он смотрел на меня, словно на Господа Бога. По крайней мере, мне представляется это именно так. Но смотрел недолго. Через несколько секунд прилетел его сопровождающий. «Так и знал, что нельзя тебя одного оставлять. Умудрился влететь в человека, а ему сейчас на задание отправляться». Прошу прощения, что не уследил за новичком. Надеюсь, этот инцидент не испортит вам настроение. Удачи на задании. Благодарю, лейтенант. А ты, парень, не расслабляйся, порой это может стоить жизни. Рад, что ты решил присоединиться к нам, корпусу нужны стражи. Надеюсь, ты не подкачаешь. Сказав это, я побежал за ребятами, которые не стали останавливаться. Пошумели немного и прошли мимо. Может, тебе что-то нужно мне передать? спросил я у Симоньяна, когда догнал его. Портальная площадка уже была перед носом, а он так ничего и не сказал. Неужели действительно пришел, чтобы только проводить нас? И на кой хрен спрашивается? Мы сами прекрасно знаем, где находится портальная площадка. А чтобы убедиться в том, что мы ушли, живые контролеры не нужны. Вокруг портальной площадки достаточно камер. Могу и передать. Как-то с ленцой протянул Симоньян, но быстро взбодрился, увидев мое лицо. Тоже нашел время так себя вести. Не волнуйся, мы прикроем. А теперь мне пора. Необходимо и своими делами заняться. Так и не дойдя до портальной площадки метров пятьдесят, заявил Симоньян и резко сменил направление. Хм, и как это понимать? Дарья и отряд Альфа также отправляются в Пхеньян? Они снова решили действовать из тени, как это было в Муравейнике. Вот только подземелье четвертого уровня совсем другое. Боюсь, что там у них не получится долго находиться под техниками сокрытия. Многие монстры в таких подземельях умеют видеть скрытое. А еще в этом случае отряд Альфа может расстроить мои планы. Мне придется сдерживаться, если буду знать, что рядом наблюдатели». К тому же наблюдатели по силе равны элитным игрокам и в случае чего смогут прийти на помощь. Подобное знание сильно расхолаживает и может сыграть со мной злую шутку. Но сама новость о том, что отряд Альфа, возможно, отправится на это задание вместе с нами, отличная. Тот же Илья все еще никак не может избавиться от страха. И я, и Жанна уже разговаривали с ним на эту тему, но мы прекрасно понимали, что разговорами тут ничего не исправишь. Да и в том, что другие члены отряда не боятся этого задания, я не был уверен. Просто они умели намного лучше скрывать свои эмоции. Единственным, кто точно ничего не боялся, был Мал. Даже меня брал легкий мандраж от предвкушения этого похода. Первое подземелье четвертого уровня, в которое я попаду на земле. И сделаю я это без поддержки из братьев Ваймов и их духов. Да и моя собственная армия состоит всего из трех бойцов. Астарота в расчет не беру. Он у нас, товарищ, не боевой. Работает головой, а не кулаками. К тому же у него сейчас началась самая активная фаза поглощения знаний, и он не вылезает из библиотеки. Понятия не имею, каким образом ему удалось договориться с библиотекаршей, но теперь Астарот может находиться в ее вотчине хоть весь день. Что он, собственно говоря, и делает. Вчера забежал к нему, чтобы проверить, как идут дела, и убедиться, что все в порядке. Снова получил уничижительные взгляды от библиотекарши и на всякий случай дал духу доступ к дому. Вдруг ему срочно понадобится спасаться. Даже библиотекарша могла оказаться какой-нибудь жутко страшной тварью, питающейся умными душами. С нее станется. Но Астарот меня даже не стал слушать. Слишком сильно он был занят поглощением знаний. У него было открыто сразу несколько вкладок с разнообразной информацией, вокруг было разложено с десяток книг, и от чего то я был уверен, что Астарот читает все это одновременно, причем читает очень быстро. Страницы бумажных книг переворачивались сами собой, а текст на экране компьютера стоял на автопрокрутке. «Ходят тут всякие, отвлекают людей от действительно важных дел», буркнула мне вслед библиотекарша. После чего Тита предложила вернуться и сделать ей какую-нибудь гадость, но я отказался. Пускай радуется такому потрясающему клиенту, как Астарот. Такими темпами он очень скоро снова оставит ее наедине с книгами. Корея, Пхеньян, филиал корпуса последней стражи. Не могли ничего получше подобрать. «Такое ощущение, что здесь еще буквально вчера бушевала война», разглядывая отведенное под филиал корпуса место, сказал Камень. Тут он был совершенно прав. Еще совсем недавно здесь бушевала война. Просто правительство Пхеньяна выделило под филиал корпуса земли бывшего военного полигона. Насколько знаю, здесь испытывали все вооружение, что разрабатывалось в Корее, а такого было немало. Из-за своего статуса «зеленой зоны» Корея была очень привлекательным местом для любых специалистов, в том числе и инженеров-оружейников. Людям гораздо комфортнее работалось, когда они были уверены, что могут спокойно ходить по улицам даже ночью и не бояться отпускать своих детей поиграть с друзьями в парк. Но, опять же, все это было только до того момента, пока Корея была «зеленой зоной». Сейчас же все эти специалисты валили из страны, Здесь стало слишком опасно, а значит, столь большой полигон больше не нужен. Вот и решили убить сразу двух зайцев, избавиться от пустующих площадей филиалом корпуса последней стражи. На данный момент на полигоне вовсю велись работы по возведению необходимых построек. Готовы были лишь три здания. В первом разместилось временное руководство, направленное из корпуса, во втором была казарма для личного состава филиала, а третье отводилось под склад. В аэропорте Пхеньяна нас встречал лишь исполняющий обязанности руководителя филиала, один из немногих командиров отряда, согласившихся на перевод в другую страну. «Красников Аркадий Олегович, можно просто... Стена!» представился нам мужик, чем-то очень смахывающий на камне. Такой же мощный, коренастый, приземистый, только в отличие от кузнеца, приветливый и дружелюбный. Если из нашего крепыша с огромным трудом можно добиться улыбки, то Красников улыбался практически не переставая. Его сопровождали еще три стража. Вот такая скромная делегация нас встречала. Я был этому очень рад. Как-то мне совершенно не хотелось постоянно находиться в маске, сделанной специально для смены внешности. Такие же имелись у всех членов отряда. Здесь мне подсобил Яков Моисеевич. Всего за каких-то 50 тысяч. 50, мать его, тысяч! Он подогнал мне зачарованную маску, которая делала из меня совершенно другого человека. Вот только от этой маски ужасно чесалось лицо. Мне постоянно казалось, что в голове поселились муравьи, и теперь топчутся по лицу, перенося в свой муравейник пищу и строительные материалы. Понятное дело, что на улице я постоянно буду в этой маске, но стоило сесть в машину, я тут же ее стянул. И одел только через два часа, когда мы оказались на территории филиала, протолкавшись через столичные пробки. Никто не стал у меня спрашивать, для чего я нацепил на себя эту маску и подогнал таких же остальным. Раз командир сказал взять, значит так надо. Территория филиала была оцеплена корейскими военными. Подобная защита будет до тех пор, пока филиал не заработает в полную силу. А это, по словам Красникова, случится не раньше, чем через полгода. И когда мы оказались на месте, сразу стало понятно, почему. «А ты думаешь, что в Астрахани сразу же имелось все, что есть сейчас?» Спросил у камня сержант. «Изначально там был такой же пустырь. Правда, у несколько раз больше. И в то время не было строительной техники и технологий, которые есть сейчас». Уверен, что через полгода корейский филиал будет ничуть не хуже основной базы. Естественно, с учетом меньших размеров. Стена. Какая планируется численность личного состава филиала? Для начала 10 полноценных команд с постепенным увеличением до 50. Ну а там по ходу дела будем разбираться. Все же Корея в разы меньше Российской империи, здесь не нужен большой штат. Но я точно не буду возражать... Если желающих вступить в последнюю стражу, будет больше. Все будет зависеть от интенсивности открытия новых подземелий. На данный момент в Ассоциации Охотников здесь работает порядка сотни игроков, но они постоянно сокращают свое присутствие. Поэтому правительство Кореи и решило разместить у себя филиал корпуса. Да и в связи с последними событиями Корея лишилась многих сильных игроков. «Получается, что ассоциация сокращает свое присутствие и в других странах, где корпус собирается разместить свои филиалы?» – спросила графиня, вычленив из слов Красникова самое главное. Крепыш лишь пожал плечами, сказав, что ничего не знает по этому поводу, но не сомневаюсь, что все именно так, как предположила Жанна. «Совершенно очевидно, что ассоциация охотников собирает игроков ближе к эпицентрам». Пусть мы и находимся в корпусе в информационном вакууме, но и до нас долетают слухи. В частности, о том, что в последнее время резко возросло количество новых подземелий. Соответственно, ассоциации требуется больше игроков для их закрытия, а взять этих игроков можно только из таких стран, как Корея. Все же основной задачей ассоциации является сдерживание эпицентров и двух подземелий пятого уровня. Получается, что мы сейчас попросту тратим время на разговоры. Давайте уже отправимся в топ подземелье, и я жду, не дождусь, когда смогу прибить пару сотен монстров!» Перебил всех Мал, подпрыгивая в предвкушении. «Еще успеешь!» — осадил я парня. «С парой сотен монстров ты явно промахнулся. В подземелье четвертого уровня на каждого из нас придется минимум по несколько тысяч противников. И учти, что это будут не тупые монстры, а разумные существа». Этим четвертый уровень и отличается от всех предыдущих. Ты хоть изучил документы, что я вам предоставил? Парень смотрел на меня, как на идиота. Сразу было понятно, что к документам он даже не прикасался. Чем же он таким занимался в госпитале, что даже не смог найти время почитать информацию по будущему заданию? Я специально добавил от себя несколько страниц с описанием подземелий четвертого уровня и противников, которые могут там встретиться. Я отдельно отметил, что с этим материалом необходимо ознакомиться особенно тщательно. «Все с тобой понятно», – махнул я на малой рукой. «Сержант, на тебе присмотр за нашим электрическим мальчиком. В подземелье не отпускаешь его от себя дальше, чем на 10 метров. В следующий раз будет знать, как пренебрегать важной информацией». «Умник, не нужно! У меня еще есть время, я сейчас все обязательно изучу», – тут же затараторил испуганный парень. Слишком сильно его пугала возможность подобного ограничения. Это он еще не знает, что я задумал для них, но об этом расскажу только после того, как окажемся непосредственно в подземелье. «Только это, у тебя нет случайной копии? Я свою оставил в госпитале», потупив взгляд, спросил парень. «Как же? Забыл он в госпитале, наверняка выкинул сразу же, как я ушел. Но ничего, у меня с собой имелись все документы, и я вручил их малу, пускай изучает». Перед тем, как войти в подземелье, будешь сдавать мне экзамен. Не сдашь, переходишь под опеку сержанта. Понятно? Но Мал меня уже не слышал, полностью погрузившись в изучение документов. Вот и почему нельзя было сделать это в спокойной обстановке? Дальше мы направились в штаб. Еще одно совещание с подобным разбором особенностей этого подземелья, выданным Ассоциацией охотников. Ну как подробным? Местные могли исходить только из того, что видели снаружи. В принципе, все это уже было у нас в описании задания. Отсутствовали только данные по командам, что зашли в подземелье и больше из него не выходили. И вот эти данные оказались весьма интересными. Ассоциация отправила на разведку в подземелье всех элитных игроков, находящихся в Корее. А таковых было всего 4 человека, плюс группа поддержки. Итого в подземелье ушел рейд из 32 игроков. Рейд ушел еще две недели назад, а это срок, который в ассоциации считается критическим. Если за это время не пришло никакой информации с той стороны, то рейд считался погибшим. Начинали проводить спасательные операции и все в этом роде. Вот только в ассоциации чего то совершенно не учитывали тот факт, что подземелье четвертого уровня значительно превышает размерами все предыдущие. Внутри подземелья может раскинуться целая страна. И двух недель тупо не хватит даже для того, чтобы пройти все подземелье, поэтому имелась очень большая вероятность того, что рейд все еще цел. По крайней мере, я рассчитывал, что элитные игроки смогли уцелеть, их помощь мне пригодится. А до большого рейда в этом подземелье исчезли шесть правительственных отрядов. Только после этого правительство Пхеньяна обратилось к ассоциации. Пхеньяном управлял Рот Ли, во главе с правой рукой правителя Хэггиосе Ли Джинхо. Было очевидно, что он просто хотел наложить лапу на ресурсы из столь высокоуровневого подземелья, вот только совершенно ничего о нем не знал. Чтобы получить ресурсы подземелья четвертого уровня, сперва необходимо пролить очень много крови, и в случае с Кореей, крови ее сограждан, а не хозяев этого подземелья. Я понятия не имею, как сейчас обстоят дела с игроками в Корее, смогли они переманить обратно хоть кого-нибудь из ассоциации или нет. В том, что кто-то из местных сможет сильно развиться за столь короткий временной промежуток, я сильно сомневался. Даже я смог подняться до ступени элитного игрока лишь благодаря убийству двух скрытых боссов, уничтожению матки и поеданию борей мега-яйца. Для других жителей Земли подобные методы были тупо недоступны. Вот и выходило, что Ли Джин Хо просто отправил на убой шесть команд игроков, наверняка лишив Пхеньяна, сильнейших охотников».